2 сентября. Встал рано, попробовал писать. Не идет казак. Читал глупый французский роман. Ездил верхом после обеда. Здоров совсем. Машенька эгоистическая натура. И избалованная, и ограниченная. Написал братьям. 3 сентября. Ясная поляна. Написал и в Женеву. Поехал в Ясную. Ничего не нашел. Продажа начинается леса. Денег нет. Прошла молодость. Это я говорю с хорошей стороны. Я спокоен, ничего не хочу, даже пишу со спокойствием. Только теперь я понял, что не жизнь вокруг себя надо устроить симметрично, как хочется, а самого надо разломать, разгибичить, чтобы подходить под всякую жизнь. 6 сентября. Опять хозяйство, которое сильно втянуло меня. Поехал с собаками и ничего не нашел. Да и скучно. Один обедал, попробовал читать «Европейскую рабочую жизнь». Скверно и плохо написано, и бесталанно. Комментарий 75. О своем писании решил, что мой главный порог — робость. Надо дерзать. Вечером написал два листочка погибшего. Комментарий 75. Роман... Га Клендера. «Европейская арабская жизнь» 1854 года. Конец комментария. Страница 193. 8 сентября. Воскресенье. Послал по мужикам. Юхвам 55 лет. Все испуганно на меня смотрели, а добрые. Макарычев рассказывал про воровство и клятву преступления брата. Обедал один, поехал верхом. Гимбут мошенничает, пописал 16-й комментарий. Этот запальчивый отзыв относится к тем письмам Гоголя, где он поучает помещиков строго обращаться с крестьянами. Конец комментария. 24 сентября стал поздно, злой, Якова бронил, скверно. Чудная погода, пописал немного. Я распустился страшно во всех отношениях. Сколько нерешенных вопросов. О тяглах, прибавлять или нет, и так далее. С 8 по 11 октября Ясная поляна. Был в Ясном, хозяйничал довольно успешно, изредка писал. «Меня обругали петербургские ведомости». Комментарий 77 седьмой. 19 октября Москва. Комментарий 78 восьмой. Хлопота обедал в клубе, скучно да и здоровиться. Вечер у Аксаковых. Отвратительная литературная подкладка. Комментарий. 77. Обзор в петербургских ведомостях от 28 сентября 1857 года с резким отзывом о Люцерне. Комментарий. 78. 16 октября Толстой выехал вместе с сестрой в Москву. Конец комментариев. 20 октября пришел Фет Добродушный. Перенятая литераторская вычурность. 21 октября. Утро решил о квартире, ходил обедал у Фета. И он самолюбив и беден. С ним у Аксаковых, в театр Корсиневым. Вчера был у Берса. Любочка ужасно плешивая и слаба. Комментарий 79. Со всех сторон несчастье. И, боже, как я стар. Все мне скучно, ничто не противно. Даже сам себе ничего, но ко всему холоден. Ничего не желаю, а готов тянуть, сколько могу. Нерадостную лямку жизни. Только зачем, не знаю. 22 октября, Петербург. Поехал в Петербург, чуть не опоздал. Арсеньевы и Талызин там. Не очень он мне нравится. Утро к министру. Видел Зеленага и почему-то смутился. Комментарий восьмидесятый. К Некрасову тяжел, Каненкову мил. Обидал в клубе с Ковалевским вечером у Толстых. Прелесть Александрин, отрада, утешенье, и не видал я ни одной женщины, доходящей ей до колена. Александра Петровна вечером, поздно, у ней морщинки. Комментарии. 79. Любовь Андреевна Берс. Подруга детских лет Толстого, мать его будущей жены Софьи Андреевны. Комментарий 80 -й. Толстой посетил министра Муравьева по делу о своем проекте лесонасаждения в Тульской губернии. Конец комментариев. 25 октября. У Блудовой утром. Обедал у Толстых и вечер у Салтыкова. 29 октября. Застал министра, плохо успел поговорить о деле. Обедал у Шосток. История Перовского. Комментарий 81 -й. Прелесть Александрин. У них вечер. 30 октября, Москва. Поговорил с Колбасиным и поехал. Смерть Пазухина. Невозможная мерзость. Комментарий 82. Юшков. Деспот и дурак. Долгоруков, стареющий светский человек и бедняжка Мещерский из Парижа на Кавказ. Известие о свадьбе Орлова с Трубецкой возбудило во мне грусть и зависть. Приехал усталый с жестоким насморком и гриппом. Машенька все рассказала про себя, про меня не спросила ни слова. И приласкала меня. Ничего. Спал днем. Прочел книгу Николая Сергеевича Толстого. Комментарий 83-й. Славно. И Севастополь Ершова хорошо. Комментарий 84-й. Хочу сидеть дома и писать. Петербург сначала огорчил, а потом совсем оправил меня. Репутация моя пала и чуть скрипит. Я внутренне сильно огорчился, но теперь я спокойнее, я знаю, что у меня есть что сказать, и силы сказать сильно, а там, что хочет, говори публика. Но надо работать добросовестно, положить все свои силы, тогда пусть плюет на алтарь». Комментарий, 85-й. Комментарии. Истории о Перовском, попавшем к французам в плен, Толстой воспользовался при описании плена Пьера Безухова в «Войне и мире». 82. Комедия Салтыкова-Щедрина. 83. Заволжские очерки Николая Сергеевича Толстого. Санкт-Петербург, 1857 год. 84. Севастопольские воспоминания артиллерийского офицера Ершова. Санкт-Петербург, 1857 год. И комментарий 85. Пускай плюет на алтарь. Слова из стихотворения Пушкина «Поэту 1830 года». Конец комментариев. Страница 194. 7 ноября. Ничего не мог писать от Сережи. Пошел в совет, прочел норт. Корсеньевым не застал. Дома обедал с тетушкой Полиной. Вечером читал Дон Кихот и ездил в баню. 8 ноября. Встал раньше, написал письмо Валерии. Приятно сказать себе, что это хорошо. Комментарий 86-й. Поехал на гимнастику с Сережей. Он остается. Обедали одни, немного почитали. Тетушка собралась в театр. Жених из ножовой линии. Ловкая пьеса. Комментарий 87-й. Садовский прекрасен, ежели бы не самоуверенная небрежность. Поехал к Сухотиным. Со всеми неловко, исключая с Александрой Алексеевной. Комментарий 88. Отлично. Вернулся во втором. Комментарий. 86-й. Возможно, письмо о предстоящем браке Валерии Владимировны Арсеньевой. Комментарий 87-й. Комедия Красовского. 88-й. Оболенская, рожденная Дьякова. Об увлечении ее смотри набросок. «Он не мог ни уехать, ни оставаться». Полное собрание сочинений, том пятый. Конец комментариев. 11 ноября. Пошел в совет к Островскому. Он холоден. Гимнастика. Фет обедал, прочел Антония и Клеопатру, и разговором разжег меня к искусству. Комментарий 89. девятый. Надо начать драмы в Казаке. Не могу писать. Комментарий 89. девятый. Фет прочел Толстому свой перевод трагедии Шекспира. Конец комментария. 13 ноября. «Утром писал немного. Гимнастика. Дома обедал. У Фета вечер очень приятно». 14 ноября. «Эврика. Для казаков обоих убили». Комментарий 90 Комментарий. «Толстой собирался закончить казаки гибелью и молодого казака и офицера. Позднее он отказался от этого намерения». Конец комментария. 17 ноября. «Ездил с Сережей. Дома обедал». Вечер у Аксаковых. Гордость страшная. Спорила о Гоголе напрасно. 23 ноября. Писал утро. С тетенькой приятно говорили у меня. Вечером писал и поехал к Аксаковым. Кажется, понравилось старику. Комментарий 91. 24 ноября. Писал погибшего. Был утючивый. Ужасно неловко почему-то. Славный обед дома. Дописал сон недурно. Комментарий 92. Комментарий 91. Толстой читал у Аксаковых «Погибшего». 92. -й. Описание сна музыкантов «Повести погибший». Конец комментариев. 25 ноября. Встал рано, пересматривал погибшего. Гимнастика немного подвигается. После обеда еще пересматривал и кончил. Вся вторая половина слаба. 27 ноября. Читал «Мертвое озеро». Дрянь. Комментарий 93. -й. Заехал Фет. 28 ноября. Не помню утро. У Киреевой. Обидал дома. Вечер у Сушковых. Приятно в кабинете. Раевский интересен. Стихи тетчего плохи. Комментарий 94. Известие о циркуляре вчера. Комментарий 95. В клубе глупо спорил в умной комнате. Комментарий 96. Комментарии. 93. Роман, написанный Николаем... Некрасовым и Панаевой. 94. -й. О каких стихах Чучева идет речь, неизвестно. 95. -й. Рескрипт Александра II, положивший начало крестьянской реформе. И комментарий 96-й. Умной называлась Читальная комната. Конец комментариев. Страница 195. -я. 1 декабря. В час поехали с Машенькой в концерт. Впечатление слабо. Киреева, Сухотина, Оболенская, Щербатова хорошенькая. Николай Толстой обедал, и сначала хорошо, а потом убил скукой. Вечер у Дьяковых. Чудные сестры. Александрин держит меня на ниточке, и я благодарен ей за то. Однако по вечерам я страстно влюблен в нее, и возвращаюсь домой полон чем-то, счастьем или грустью не знаю. 3 декабря. Немного писал, обедал у Фета. Все что-то не то. Антоний Клеопатра. Перевод дурен. Театр. Все время с Александрин. К ним чай пить. Говорил ей о моем тумане. Она любит мой туман. с Михаил Михайловичем. О социализме. Комментарий 97-й. Михаил Михайлович Сухотин. Конец комментария. 5 декабря. Проснулся в час. Походил. Уберся. Дома обедал. Не в духе. Голова болит. С Машенькой Саковым, Они... Они меня милостиво поучают. Иван Оксаков надрачивается. Дома спорил с братьями. 6 декабря. Гимнастика плохо, писал немного. Театр, пьеса «Мерзость» к Сушковым. Тютчева, выговор за диалектику. Крюминым не то. Щербатова не дурна очень. 9 декабря. Утром Арсеньев. В Ясной. Хозяйство скверно. Сходка хорошо. 10 декабря вернулся в Москву. С 11 до 26 декабря. Несколько балов невеселых. Несколько надинских вечеров приятных, но неясных. Комментарий 98. Последнее время скучных. Переправка музыканта. Напечатаю два раза у цыган. Комментарий 98. Надинством... Толстой называл женскую болтовню. Конец комментария. 26 декабря. В 12 встал, хотел позаняться, как пришел Островский. Потому Сергеус с цыганами, широкие натуры, Яралаш, потом Аксаковы. «Толк об обеде». Комментарий 99-й. Обедали дома, тетенька доказывала пользу пытки от того, что детей перепугали. Константин Аксаков, Николенька был с ним плох. У Сушковых очень приятно. 28 декабря. Крюков и Бахметьев. Визиты. Сухотина мила очень, а в Суфьевы много говорили обо мне. Досадно. Обед на кончике. Речи пошлые, все исключая Павловской. Комментарий сотый. Аксаков, Константин, милый, добр очень. У Сушковых. В была очень мила, но равна. Раевский был отвратителен. 29, 30, 31 декабря. Балу Бобринских. Тючева начинает спокойно нравиться мне. Писал Николин Кинсон. Комментарий 101. Никто не согласен, а я знаю, что хорошо. Комментарии. 99. -й. Торжественный обед в связи с рескриптом о крестьянской реформе. Комментарий сотый. Обед состоялся 28 декабря. Речь на нем писателя Павлова выделялась своей антикрепостнической направленностью. И комментарий 101. Со слов брата Николая Толстой написал отрывок «Сон». Смотри полное собрание сочинений, том 7. Конец комментария. Страница 196.